Глава двадцать четвертая. Рокот МТ. М-модернизированный Т-трансформер. Выполз на дорогу перед развалинами небольшого городка и замер. Сенсоры прощупали древнее шоссе на пару сотен метров вперед и ничего не обнаружил. Чисто. Мин нет, и я отдал команду. Продолжаем движение. Артега, который был за механика водителя, погнал тяжелую бронированную машину по улице. Но не успели мы въехать в развалины, как я услышал доклад Васильева. «Внимание! Противник! Два танка! На наши опознавательные сигналы не реагируют!» Отступать было поздно, развернуться негде, ибо справа и слева — руины. Сошедшие с ума средние автотанки уже обнаружили нас и выходили на прямой выстрел, и я озвучил свое решение. «Принимаем бой! Хакаранда, мочи их! Бронебойным! Артега, газуй! По улице! Жми!» бух Джинь!» Передовой автотанк выстрелил. Его снаряд вскользь задел круглую башню «Рокота» и дал рикошет. После чего я закричал. «Хакаранда, не спи! Сейчас!» Отозвался Васильев, и «Рокот» вздрогнул. Выстрел. Тяжелый снаряд, который был выпущен нашим орудием, врезался в приземистый корпус имперского танка, пробил его броню, проник внутрь, и противник, задымив, замер. «Следом удар!» Рокот, который почти в два раза тяжелее среднего автоматического танка, на полной скорости врезался в корпус нашего противника. Автотанк отлетел в сторону, прямо на высокую стену из белого силикатного кирпича, и оказался погребен под руинами. Все, про него можно было забыть, хана ему. Однако оставался второй противник, который вырулил на нас из-за угла. Дистанция плевая, всего 70 метров, и Васильев не зевал. «Бум!» Очередной наш выстрел, и снаряд разбил древнему танку ходовую часть. После этого его развернуло, но он еще пытался сопротивляться. Его башня стала разворачиваться, и мы ему добавили. «Бум!» Третий снаряд пошел, и он до доконал недобитка. Бронебойная болванка разворотила башню автотанка и сорвала ее с корпуса. Рокот замер, и я вытер с лба холодный пот. Кажется, снова прорвались. Но иначе и быть не могло. Наш танк штука серьезная. Калачик постарался, выделил самую лучшую модель, какая у него стояла в запасниках. А в противниках ржавые коробки, электронные мозги которых давно сгнили. Поэтому реакция у них была слабая. Они бросались на все, что движется через их территорию, и победа далась легко. Хотя я и мои комрады немного перенервничали. «Что там? Все закончилось?» Прерывая молчание, разнёсся по внутренней связи испуганный голос пабло Бриана, который находился в десантном отсеке. «Да, можешь расслабиться», — ему ответил Артега. «Отставить разговоры», — клинился я. «Двинулись дальше. До объекта всего ничего. Четыре километра. Смотреть в оба глаза». Продолжая прощупывать дорогу лучами детекторов обнаружения мин, рокот двинулся через городок, в котором когда-то проживало около 20 тысяч человек. Мирные люди, сбежавшие от жестокости войны. Их косточки давным-давно превратились в труху. И сейчас здесь, если кого и встретишь, то мутантов, дикое зверьё, да механических убийц, вроде уничтоженных нами автотанков. Мой взгляд скользил по разрушенным зданиям и опасности не замечал. Поэтому я немного отвлёкся и задумался. Итак, 9 дней назад моя маленькая группа в составе 4 человек вошла на объект X. И здесь Игнасио Артега и Пабло Бриан узнали об истинных причинах и целях нашего рейда. Молодой хакер отреагировал восторженно. Сказано, мальчишка еще. Все бы ему компьютеры помощней, да приключения. А вот Артега сходу завелся и стал восклицать, что калачика необходимо взять под контроль а затем передать в собственность корпорации Арисаба Инкорпорейтед. Что поделаешь, привычка. На миг бывший лейтенант забыл о том, в каком положении находится, и из него попер привитый с детства корпоративный дух, будь он неладен. Причем настолько сильно, что Васильев хотел выстрелить ему в голову, дабы снять проблему потенциального предательства в группе. Однако все обошлось. Вскоре Игнасио успокоился, Вспомнил, из-за чего он оказался в горах, а потом признал, что наговорил лишнего и подтвердил, что признает меня командиром и готов выполнять все мои приказы. Хм, это правильно. На базе Дуранга его не ждут, и даже если он принесет генералу Веласкесу мои секреты, все равно это не спасет его от расправы. Поэтому Игнасио надо начинать жизнь с чистого листа». Благо он молод и еще сможет отомстить тем, кто убил генерала Артегу и предал его самого, честного потомственного служаку, который хотел сделать карьеру. После разговора пришла пора познакомить участников рейда с Калачиком, и он появился. «Тому, что я не один и и не удивился, а наоборот принял это как данность. И после того, как мы с ним еще раз обговорили условия нашей сделки», Началась подготовка к выступлению в поход и передача мне КП корпуса и объекта x С подготовкой все понятно. Калачик скинул нам карты местности и указал, какие военные объекты на нашем пути еще подают признаки жизни. А потом я получил электронные коды доступа к некоторым из них и маршрутный лист. Далее мы обсудили сам маршрут и возможные опасности, которые могли встретиться на нашем пути. Ну а затем мы немного по мелочи поспорили, ибо я считал, что торопиться не стоит, а Калачик утверждал, что с техникой, которую он нам дает, опасность для группы минимальна. Кстати, о технике. и и подготовил Рокот МТ, тяжелый планетарный танк в превосходном состоянии. Вес танка 125 тонн, лобовая броня 85 мм, а боковая 40 скорость до 100 км. Запас хода без перезарядки батарей почти 2000 километров. Экипаж — три человека, плюс в корме имеется транспортный отсек на пять человек десанта. На вооружении автоматическая 80 миллиметровая пушка «Клаус-4» и два 12 миллиметровых пулемета «Ливень». А помимо этого на броне была смонтирована ракетная установка «Гор», которая имела 12 ракет ближнего действия «Земля-Земля» и шесть зенитных ракет «Земля-воздух». Кроме того, танк был оснащен собственной РЛС, биосом и системой обнаружения мин. Короче говоря, машина отличная. А учитывая, что она имела буквенное обозначение «Т» — «Трансформер», при желании можно легко сменить часть навесного вооружения. То есть вместо ракет поставить пушку, миномет, дополнительный локатор, биодетектор или зенитную на артиллерийскую батарею. Что же касается распределения обязанностей, то с этим разобрались быстро. Я командир, Пабло пассажир, который должен оберегать ИИ. Васильев на должности стрелка, ну а Игнасио механик-водитель. Пока личный состав осваивал танк, я занимался тем, что принимал от калачика объект. И это меня настолько увлекло, что я на 12 часов ушел из реального мира. Калачик дал мне доступ в центр управления 79-го корпуса и расположившись в удобном кресле, которое до меня почти 250 лет назад занимал генерал-лейтенант Талалаев, а затем, надев на голову шлем для работы с виртуальностью и накинув на правую ладонь перчатку, я почувствовал себя всемогущим. Не больше и не меньше, ибо в тот момент я мог управлять сотнями уцелевших в районе старой имперской базы мехстрелков Тремя десятками танков и беспилотниками. Я мог запускать разведчиков, двигать в бой бронетехнику, активировать минные поля, с помощью сервомеханизмов перетаскивать грузы на складах, где сохранилось много добра, вести обстрел по квадратам и отдавать приказы роботам. Я мог включать древние системы видеонаблюдения, читать самые секретные документы с объекта X и просматривать личные записи всех военнослужащих корпуса которые погибли сотни лет назад. Супер! Весь мир, точнее сказать, небольшая его часть, у твоих ног. А имелись бы еще солдаты и крепко сбитые подразделения, то ощущения были бы на порядок сильнее. Но живых бойцов вблизи не наблюдалось, и это хорошо. А то с непривычки я бы наворотил дел. А так еще и ничего. Освоился, разобрался, как и что работает а потом с помощью БПЛА обнаружил идущих через горы аборигенов из рода Кавер и отвлекся на них. Дикари медленно шли через перевал. Впереди воины с винтовками, автоматами и гранатометами, в центре – женщины и дети, а позади – заслон из подростков. Люди брели по холодным камням и не думали сворачивать, а за перевалом их ожидала опасность. Там притаились два мутанта-пехотинца – Здоровые бронированные сволочи, которые давно их почуяли. И я, разумеется, решил помочь людям. По моей команде серв-роботы закрепили на беспилотниках ракеты. Затем открылись створки ангаров, и два звена БПЛА ушли в небо. Полет был недолгим. Беспилотники, которыми я управлял, словно они юниты в компьютерной игре, прошли над горами, совершили боевой заход, вышли на цель и дали одновременный залп. Все четко. Но, к сожалению, техника и ракеты старые, поэтому не все вышло, как бы мне того хотелось. Только четыре ракеты сошли с направляющих, и только три достигли цели. А потом один БПЛА, совершая разворот, врезался в скалу. Однако свое дело они сделали. Ракеты размазали мутантов по каменистому грунту, а подошедшие разведчики аборигенов восприняли гибель монстров как благоволение духов, и вознесли благодарственную молитву великому подземному существу Калачику. Так-то. У них, оказывается, даже своя мифология уже сложилась, и Калачик, который похищал их сородичей, а затем пытался сделать из них помощников, стал покровителем рода и мелким башком. В общем, сидел бы я за пультом очень долго, но время поджимало, и их хотел как можно скорее свалить Саякса, и я услышал его голос. Пора закругляться, поисковик миргородский Ты весь день за пультом просидел. Так долго? Снимая шлем и скидывая с руки перчатку управления, удивился я. Да. Увлекся? Зевнув, я спросил Калачика. Когда тебя демонтируем? Через час, а затем выступаем. Хорошо. У тебя вопросы еще есть? Один. Мне не ясно, как ты будешь договариваться с ии станции гиперсвязи ОУЦА, и космодрома Тарава. А их там нет? Для станции и учебного центра искусственные интеллекты по штату не положены. Там только живые операторы были. А на космодром ИИ поставить не успели. А если другие ИИ все же вмешаются и не дадут тебе взлететь? Нет, они ограничены инструкциями. Поэтому опасаться мне некого. Ты меня только довези до места, и все будет хорошо. И для меня, и для тебя». Ну и само собой, помни, что если ты меня предашь, то счастье тебе это не принесет. Да понятно. Я поморщился. Ты уже говорил, что подстраховался. Но это не важно. Я сказал, что выполню свою часть договора, значит так и будет. Ни к чему мне рисковать. Это правильно. Калачик отключился, а я проверил готовность своей команды, которая затарилась снаряжением из древних хранилищ. Потом совместно мы погоняли танк и отправились демонтировать ИИ. Мозг калачика находился в металлическом ящике весом в полсотни килограмм и поддерживался антигравитационной платформой. Кстати, антигравитация в СКМ используется редко. К нему были подсоединены многочисленные кабели в толстой оплетке, а рядом находилось несколько вооруженных пулеметами и рейлганами человекообразных автоботов. Не торопясь, очень аккуратно и спокойно, в указанном калачиком порядке, мы отсоединили кабели, а затем погрузили ИИ в транспортный отсек Рокота. Охранники искусственного интеллекта замерли, а база обесточилась. Автотанки и мехстрелки вокруг объекта перешли в автоматический режим, и только несколько беспилотников были готовы подчиняться моим приказам. Своего рода резерв, который можно вызвать на подмогу. Все было готово к выдвижению, и мы не медлили. Перекусили, попили чаю и в путь. Первые сто километров, несмотря на горные теснины и разрушенные дороги, преодолели за один день, потому что это зона ответственности 79-го корпуса. На следующие сто потратили два дня, ибо пришлось форсировать крупную реку Танра, и мы сделали крюк к верховьям, где находился брод столкновений не было, и через водную преграду перебрались легко. До первого объекта, который группа собиралась посетить, а это станция гиперсвязи, оставалось 200 километров. Танк шел хорошо, настроение личного состава бодрое, и мы надеялись добраться до него за трое суток. Однако вышла заминка. Дорогу нам преградило огромное стадо мутантов. Такого еще никто не встречал, и они нас атаковали. По этой причине пришлось пострелять, и хотя шансов на победу у псевдо-тараканов не было, ведь Рокот двигался быстрее и пробить его броню мутанты не могли, мы отступили. Сначала, правда, думали пробиться. Но когда двухтонная туша передового монстра упала на башню и своротила нам один пулемет, я отдал приказ ретироваться. На прощание мы осыпали стадо мутантов ракетами, которые их задержали а потом вызвали беспилотники и удрали. В итоге пришлось прокладывать новый маршрут и объезжать мутантов, которых даже древние беспилотники с настроенными на монстров ракетами воздух-земля не уничтожили. И это потеря в двое суток. Но ничего, зато мы потом хорошо пошли. Танк выбрался на широкое шоссе, которое шло от космодрома Южный до космодрома Тарава-8. Поэтому 200 километров мы осилили за сутки. И, что характерно, в нас ни одна сволочь не выстрелила, и под ногами не сработала ни одна мина. Здорово. Хотя, когда нас начинали облучать радиопеленгаторы и сенсоры имперских баз, которые требовали электронную прошивку, каждый раз у меня ёкало сердце. Впрочем, всё обошлось. Мы почти добрались до станции гиперсвязи, которая носила кодовое обозначение С-65ГАУ, И тут навстречу выползли два сбрендивших автотанка, которые сейчас догорали за нашей спиной на руинах безымянного городка. «Вижу объект!» Голос Артеги вернул меня в реальность, и я посмотрел на экран. Действительно, прямо перед нами, в 342 метрах данные дальномера, высокая вышка, которая была замаскирована под скалу, покрытие искусственного каменного шпиля, серый пластик, Частично осыпалась и обнажила ржавую основу приема передающей антенны. Отличный ориентир, а сам объект должен был находиться под крутым холмиком рядом с ним. «Подъезжай к холму», — приказал ей Артеги. «Хакаранда, смотри в оба». «Понял», — отозвался Игнасио. «Смотрю», — вторил ему майор. Танк приблизился к высотке и остановился. В памяти бортового компьютера я нашел заранее вбитый калачиком код и нажал кнопку. Сигнал ушел, и ворота станции открылись. В холме появился черный провал, и рокот въехал внутрь. Освещения на станции не было, и только редкие огоньки аварийных ламп указывали на то, что здесь еще что-то работает. Удивление у нас это не вызвало. Калачик предупреждал, что так и будет. И мы продолжали выполнять его указания. Артега остался в танке, а Васильев и Пабло выгрузили ящик с калачиком и потащили его в ЦПУ на втором уровне. На наше счастье и удачу, охранные системы скончались еще лет сто назад, а двери хоть и с трудом, но открывались. И уже через 10 минут мы подключили ИИ к управлению станцией гиперсвязи. После этого какое-то время ничего не происходило. Тишина. Мертвая. Однако вскоре внизу, на нижнем уровне, заработала энергетическая установка, и пол мелко завибрировал. Но продолжалось это недолго. Зажегся свет, часть мониторов засветилась, на пультах управления замигали разноцветные лампочки, а затем в углу сформировалась мутная голограмма калачика, который произнес «Надо же, ты меня не обманул, Миргородский!» «А ты сомневался?» Я усмехнулся. Но я ведь не простая электронная болванка с набором микросхем из керамики и металла, но и человек. По этой причине могу сомневаться. Электронный мозг говорит, что все просчитано, и вероятность успеха 99,07%, а биологическая составляющая все время немного колеблется. И это что-то меняет в наших договоренностях? Нет, Миргородский, все по-прежнему. Сейчас я пошлю в космос сигнал, Проверю, какие старые имперские станции откликнутся на мой призыв, и можете меня отключать. На это уйдет час, не больше». «Понятно. А нам данные, которые ты получишь, скопировать можно?» «Запросто». Голограмма кивнула на Пабло. «Насколько я понимаю, этот молодой человек разбирается в компьютерах. Вот пусть за мной проследит». «Пабло», я кивнул Бриану на ближайший путь управления. «Посмотри и скопируй информацию на наши носители». Голограмма калачика рассеялась, после чего, довольный Пабло, упал в кресло и занялся делом. Ну а мы с Васильевым обошли станцию, которая была не очень большой, и прикинули, что отсюда можно свинтить. Ничего серьезного не обнаружили, вокруг много ржавчины и аппаратуры, вот и все достояние. Поэтому мы вернулись к ЦПУ. Затем, не входя в помещение, которое имело стеклянную переборку, Присели на скамейку рядом, и я предложил майору. «Слушай, Васильев, а давай сейчас с императором свяжемся. Как ты на это смотришь?» «Положительно», — майор кивнул. «Но не получится». «Вот что ты за человек, майорище?» Я слегка толкнул Васильева в бок. «Не получится, то не получится, это...» «Натуральный пессимист. Надо верить и не стесняться, и тогда будет движение. Сейчас калачик систему проверит и оттестирует». Затем разошлет сигналы вызова другим гиперстанциям, и мы его попросим соединить нас с Яргой. Потом ты потребуешь разговора с императором, и мы пообщаемся. Организуем видеоконференцию, и все сложится. У тебя же есть какой-то секретный код, который поможет выйти на Серого Льва? Код есть, — Васильев кивнул. Но на Ярге всего две станции гиперсвязи. К слову, на Арисабе только одна. И обе станции на столичной планете Новороссской империи настроены таким образом, что сигналы со старых гиперстанций принимаются, но игнорируются. Поэтому мы с Яргой не свяжемся. Странно. А почему так? После развала старой империи часть гиперстанций попала в руки неоварваров, инопланетян и всякого отребья, которое стало перебрасывать в СКМ компьютерные вирусы. Надо сказать, очень зловредные. И тогдашние правители приняли решение о перенастройке системы. Ярга в то время была столица русского сектора СКМ, и наши станции блокируют сигналы Старой Империи. «Наверное, дело не только в вирусах», – промелькнула у меня мысль. Корпоранты отделились от Старой Империи, то есть, по сути, они сепаратисты и мятежники, которые не хотели, чтобы народ получал информацию с других планет поэтому высокие начальники придумали версию с компьютерными вирусами, и теперь вся информация, которая приходит на станции гиперсвязи со старых адресов в СКМ и НРИ, наверняка определяется в специальный раздел и просматривается разведчиками. Вот и выходит, что связь как бы есть, но не прямая, и с императором поговорить если и удастся, то при посредниках, что крайне нежелательно. Никогда не думал об этом и раньше считал что все гораздо проще. Но какие мои годы, мне еще учиться и учиться. А Васильев ненавязчиво помогает мне и многое объясняет. Однако мои мысли остались при мне, и я уточнил у майора. Значит, с императором связи не будет. Сейчас нет, а если скинуть ему код этой гиперстанции, то она войдет в реестр доступных. Ну и хрен с ней, со связью». Я вытянул перед собой уставшие ноги и спиной привалился к переборке. Но Васильев отдохнуть не дал и спросил. Кстати, Тор, по-твоему, зачем Калачик проверяет старые станции гиперсвязи? Думаю, что тайна здесь нет. Искусственные интеллекты нуждаются в притоке свежей информации, без которой они хиреют Поэтому наверняка такие ИИ, как Калачик, находятся вблизи древней гиперстанции, а он ищет с ними контакта. Так что сейчас он составит для себя список работающих гиперизлучателей. Потом подумает, вычислит, где его собратья, и полетит к ним. Кстати, не с пустыми руками полетит, а с зипами с тех склада и гипнокартами из особого учебного центра. А вот интересно, что он со своей свободой будет делать? Можно только догадываться. Захочет, примкнет к какой-нибудь структуре людей, как наемник, Пожелает, создаст империю из механизмов, как в фантастических фильмах. Кибергосударство. Вспомнился популярный на Арисабе киносериал про бесстрашного рейнджера Лукаса Эсперанца, победителя злых киберзлодеев, которые мечтают поработить человечество. Но, скорее всего, на первые 10-20 лет он присосется к какой-нибудь безлюдной станции на фронтире, после чего будет впитывать в себя информацию, думать о вечном, и с помощью имперских зипов расширять свои возможности. «Да уж», — протянул Васильев, — «каждому свое». «Ага, одним бабу надо, другим власть, третьим деньги или уважение, а некоторые о внедрении дополнительной микросхемы в мозг мечтают». Я замолчал, и Васильев тоже ничего больше не говорил. А спустя пару минут мы вернулись в ЦПУ. Здесь мы еще около получаса посидели, Дождались, пока калачик закончит работу, и проследили за тем, как Пабло Бриан копирует информацию. Затем ИИ отключил подачу энергии, и мы отсоединили его от проводов. но ну, потом отнесли калачика обратно в танк и выехали наружу. Время — полдень. До наступления темноты еще можно проехать несколько десятков километров, и я приказал продолжать движение. Ворота гиперстанции закрылись. Снова перед нами покрытые лесами западные предгорья Лос-Андатос и разрушенная дорога. Приключение продолжается, и рокот МТ тяжелыми гусеницами вминает в землю куски пластобетона и гравий. Пока все спокойно, но мы не расслабляемся. До следующего объекта, 14-го технического спецсклада, почти 90 километров. Немало. И что встретиться на нашем пути, предугадать нельзя. Ибо сюрпризов, как правило, неприятных, на Аяксе хватает.